Тролли – это семь видов плохих новостей. Тролль оторвёт человеку голову и высосет его глаза так же легко, как ребенок сорвет цветок. Но на груди Снори стояла не нога тролля. Это было нечто гораздо хуже. Тремя днями ранее жрец Ингольф Магнерсон прибыл в восемь причалов с заходящим солнцем позади и проблемами впереди. Его файринг, увешанный черепами мелких волков, на котором гребли два слепых старика, ударился о причальный столб. «Ярл Торстев поручил мне найти воинов, достойных места за высоким столом в Альхалле. Сам Один благословил это дело кровью и огнем. Слава ждет тех, кто принесет нашему ярлу сердце железного тролля!» Ингольф прокричал этой толпе, собравшейся на длинном причале. Жрец был одет в огромную, вонючую медвежью шкуру. Один его глаз был закрыт кожаной повязкой, хотя Снорри слышал, что с глазом под ней все в порядке. На правом плече Ингольфа сидел старый ворон. Он редко улетал, судя по белым следам птичьего дерьма, обляпавшего одежду жреца спереди и сзади. Жрецы из Эйнхаура часто держали воронов в память о Хугине и Мунине, которые сидели на плечах одноглазого Одина. Олаф фыркнул и встал рядом со Снори. Неужели он забыл взять с собой Мунина? Он встал на цыпочки, ибо не обладал большим ростом Снори. При этом Олаф был толст в тех местах, где у его друга были могучие мышцы. Забыл Мунина, понял? Мунин назван в честь памяти. Я понял, пробормотал Снори. А у тебя есть смешные шутки? Олаф нахмурился. Все мои шутки смешные. Просто некоторым требуется больше пива, чтобы оценить их по достоинству. Может быть, сказал Снори. Неужели он думал только о том, чтобы взять Хугина? Он сделал паузу. Хугин назван в честь раздумия, поэтому он подумал взять. «Ты лучше занимайся убийством людей-топором, а я буду шутить». «Железный тролль!» Ингольф повысил голос, когда новоприбывшие спустились из деревни по крутому склону. «Ярл Торстев предложил мешок золота и место в своем медовом зале тому, кто его убьет». Олаф снова фыркнул. «Приближаться к троллям я хотел бы только в историях. И даже тогда мне понадобится сначала залить брюхо элем». Он говорил все тише, пока задавали вопросы люди, ближе всего стоявшие к воде. «Говорят, этот носит доспехи. Представь себе. Эти проклятые твари, убийцы и без брони, а уж с ней-то». Некоторые из старших мужчин уже начали отворачиваться, возвращаясь к своим лодкам. Или шли на уступчатые берега добывать пропитание на редких клочках земли между камнями. Другие, недавно вернувшиеся из набегов с Ярлом Торстефом, хвастаясь, рассказывали истории о троллях хотя никто, кроме Ульфа Серое Сердце, никогда не сражался с ними. В толпе собралось около 40 человек с восьми причалов. В основном взрослые, но были и дети с сопливыми носами. Большинство молодых людей были светловолосыми, но у некоторых имелись шевелюры и потемнее. У кого-то волосы были такими же черными, как у Снори. Там был даже юный Карл, сын Снори, которому роду было всего два лета. Его белые волосы, словно свежевыпавший снег, как и у матери, казались чем-то нереальным, а пришедшим из снов. Маэри умерла в тот день, когда впервые увидела своего ребенка. Может быть, боги решили, что в мире есть место только для одного из них. «Вот ты где!» Появилась мать Снори в фартуке, готовая забрать младенца. Глаза Снори заслезились, как и всегда, когда он думал о Маэри, и тупой, еле сдерживаемый гнев наполнил его, заставляя дрожать конечности. «А насколько троль большой?» – спросил мужчина из толпы. Женщина выкрикнула что-то в ответ, вызвав гогот у торговок рыбой неподалеку. Снори же не расслышал ее слов. Толпа на восьми причалах была скорее похожа на публику, ищущую развлечений, чем на викингов, которым не терпелось взяться за топоры и меч во имя своего ярла. Эйнхаур лежал далеко, а ярл все же не был королем. Он не был королем даже в своем собственном зале, а на берегах далекого Улиска его власть была скорее данью старым традициям. Он не приказывал людям присоединяться к его набегам. Скорее он соблазнял их разговорами о золоте и славе. Такой соблазн привел отца Снори на одну из лодок Ярла. Он пустился в южные моря, откуда так и не вернулся, даже спустя год. Ходили слухи, что скоро прибудут новые драккары и понадобятся еще воины. Снори уже решил, что он тоже отправится с ними. С шаткого причала перед своей лодкой жрец Ингольф рассказывал о жутких деяниях железного тролля в деревнях на северном берегу фьорда. Снори смотрел на темные воды у улиска, четыре мили в ширину и неизвестно сколько в глубину. Но каким глубоким не было бы дно, в суровую зиму лед сковывал воду от берега к берегу. В иные зимы он был достаточно прочным, чтобы вся деревня выходила на него для празднования Йоля в ожидании возвращения солнца. Толщина льда была достаточной, чтобы тролли по нему прошли. Даже огромный и в броне. «Мы должны пойти за ним», — сказал Снорри. Хэ! Олаф ударил его по руке. «А ты все-таки умеешь шутить?» «В конце концов мы все у Лискинды», — заметил Снори. «Северный берег или южный, разницы нет». «Каждой шутке свое время. Надо знать, когда остановиться». «Мы должны быть готовы пролить кровь за наших братьев», — стоял на своем Снорри. «О, боги, ты серьезно? Олаф горестно вздохнул. «Ингольф говорит, что у нас есть долг». Снори повторил то, что жрец сказал за мгновение до этого. «Твой долг – воспитать своего сына. Это трудный путь, а не срываться куда-нибудь каждый раз, когда ярл призывает взяться за топоры». «Ты слишком молод, чтобы метить на место старухи, Олаф». Снори хлопнул по плечу своего меньшего товарища, мощнее, чем намеревался настолько сильно, что его друг пошатнулся и упал на колени. Вместо того, чтобы помочь Олафу подняться, Снори задрал голову и рыкнул. «Я пойду». Смелость чаще всего вызывается толпой. Ее нужно разжечь. Подобно лавине на высоком перевале она будет скрыта, замаскирована под повседневную жизнь, а затем одним небольшим толчком все может прийти в движение. Вслед за голосом Снори последовали другие... Вскоре склон огласился могучими криками, взывающими о возмездии, жаждущими крови, требующими мести за убитых людей. Когда они поднимались по склону к своим домам, Олаф злился на поступок Снори. «Тебе проще умереть, чем растить этого мальчика. Вот ты какой! Могучий Снори боится собственного сына!» «Захлопни пасть, Олаф Эрнсон!» – прорычал Снори. Но Олаф, краснолицый и запыхавшийся от подъема, не желал останавливаться. «Ты утратил в себе что-то хорошее в день смерти Маэри!» «Ворчишь, как старуха!» Снори свернул с тропы на голый камень. Но это была правда. Он лишился чего-то хорошего в себе в тот миг, когда рядом с завывающим ребенком Маэри испустила последний вздох, а дух оставил ее тело. Снори Олаф позвал его, но решил не идти за ним по мокрому от дождя камню. Снорис сутулил плечи и пошел по направлению к дому своих родителей. Карл уже должен был быть в постели, погруженный в сновидения. Когда мальчик был совсем маленьким, Снори любил наблюдать за ним, пока тот спал. Иногда он протягивал к нему крупную мозолистую руку, достаточно большую, чтобы обхватить ребенка. Рука замирала, дрожала. Снори отводил ее, словно тело мальчика было раскаленным углем, слишком горячим, чтобы терпеть его жар. Однажды Снори уже отдал свое сердце. Слишком молодой, слишком свободный. А она умерла, сраженная врагом, с которым невозможно было бороться. Всю свою жизнь Снори принимал любые вызовы. Бился с мальчишками вдвое больше него и охотился с отцом в зимнюю стужу. Он вступал в поединки с радостным криком, который пугал его друзей почти так же, как и врагов. Страх был ему незнаком. Однако теперь, теперь после того, как Маэри причинила ему боль, просто умерев, все стало иначе. Снори познал страх. Страх потерять то, что любишь. И защита от этого была проста. Он оградил свое сердце бронёй, отдав ребенка на попечение матери. В ночь приезда жреца казалось, что все жители восьми причалов готовы мгновенно прыгнуть в лодки и поплыть к северному берегу. Но когда с востока пришло холодное утро и солнечный луч окрасил в багровый цвет туманные кромки фьорда, на длинном причале собралось всего пятеро добровольцев. Снори плохо спал, размышляя над словами Олафа. Их, правда, не давала ему покоя. Он должен остаться и воспитывать Карла. Этого хотела бы Маэри. Хотя, когда родился ребенок, ей было всего 14. Возможно, если бы появление сына на свет не убило ее, она была бы такой же плохой матерью, как он плохим отцом. Они оба были слишком молоды. И она навсегда останется молодой, запертая таковой в глубинах его памяти. А он все еще очень молод. Мать не спорила с его решением отправиться охотиться на тролля. «Ты похож на своего отца», – сказала она, а затем кивнула в сторону Карла, спящего в кроватке. Над красным шерстяным одеялом виднелись только белокурые волосы. «Он, вероятно, вырастет таким же, как ты. Все вы сотню раз готовы встать с топором на защиту своих детей, но не желаете вытирать с них дерьмо и блевотину». «Вы думаете, что суровые реалии жизни – это зубы и когти, копья и мечи, в то время как настоящая борьба идет прямо здесь? Возделать землю и воспитать ребенка так, чтобы он знал, как выжить в этом жестоком мире?» Она покачала головой и сдалась. Слова не меняют сердца. Снори кивнул появившимся на пристани мужчинам. Никто из них не был таким крупным, как он. В этом он походил на своего отца. Рост между шестью и семью футами – природная предрасположенность к хорошей физической мощи. Но в добровольцы записались люди, которые пережили не одно испытание. Первым пришел Лаудун Вэр Болдорфсон, крупный мужчина со светлой бородой и беззаботной улыбкой. Он был на пять лет старше Снори, и в прошлом они являлись соперниками. У Лаудуна имелся круглый щит, окованный железом, и меч, доставшийся ему от красных викингов из Хардангера. Спотыкаясь и ворча, по склону спускался Эрик Красная борода. Это был худощавый человек в черном шерстяном плаще, прекрасно владеющий луком и ножом. Казалось, что он все еще пьян. У Эрика было две дочки, чуть моложе Снори. Старшая из них, Фрея, нравилась Снори. Однако он не сделал ни одного шага, чтобы привлечь ее внимание. Следом вдоль береговой линии шёл Ульф Серое Сердце. Когда он в знак приветствия поднял руку, его кольчужная рубашка зазвенела, словно металлический дождь. Это немного ослабило напряжение Снори. Через плечо он нес шестифутовый Палекс, лезвие с одной стороны и молот с другой. Шрамы Ульфа наглядно олицетворяли урок, который когда-то ему преподали. Никогда не приближайся к троллю. Мужчины уже грузили снаряжение в лодку Ульфа, когда по склону спустился пятый член их охотничьего отряда. «Возвращайся домой, мальчик!» – проворчал Эрик. «Это работа для настоящих мужчин!» Олаф остановился. Казалось, что слова Эрика его одновременно и успокоили и рассердили. Было легко понять, почему Эрик Красная Борода назвал его мальчиком. Там, где щеки Эрика покрывала роскошная растительность, у шестнадцатилетнего Олафа были скромные островки Рыжего Пушка. Он был невысокого роста несмотря на долгую голодную зиму, толстый. Хуже того, он не был воином. Снори не раз видел, как его друг отказывался от боя, уходя от враждебности при помощи юмора. И если нужно, то Олаф убегал. Когда все это не помогало, он просто лежал и терпел побои. Снори поднял хель, Двулезвиный топор своего отца, который прошел сквозь года. Оружие передавалось по наследству из поколения в поколение. Отец оставил его на хранение, когда отплывал в последнее плавание, утверждая, что Вёлева посоветовала ему сделать это на удачу. Но Снори знал, что если Снага действительно советовался с ведьмой, то она должна была сказать ему, что он не вернется из плавания. Отец не стал бы расставаться с Хель только ради удачи. Мать Снори сказала ему через год, после того, как Снага не вернулся, что он знал свой путь. Именно тот, что указали ему боги поэтому передал топор, понимая, что это его последний шанс сохранить неразрывной цепь наследования. «Тогда почему он ушел? однажды спросил Снори. «Когда Норны открывают человеку его вирт, это дар ему. Пытаться отвернуться от него, нанести оскорбление, и ничего хорошего из этого не выйдет». Снори отмахнулся от воспоминаний, будто увиденных в лезвии его топора, и заметил, что Олаф все еще стоит у причала с дерзким и в то же время испуганным видом. Олаф всегда всего боялся. Это было в нем самом, в его нутре, частью его сущности. «Друг мой, мне нужно, чтобы ты присмотрел за Карлом, если я не вернусь». Это был самый безобидный отказ, на который Снори был способен. Но даже в этом случае он увидел обиду на лице Олафа. «Мы ундарет. Олаф снял с пояса секиру и начал петь клановую песнь. «Не делай этого», – проворчал Ульф, отвязывая нос лодки от причального столба. «Это не для тебя, парень». Олаф нахмурился, его лицо покраснело, но он продолжил петь. «В бою, рожденные! поднимем молот и топор! От нашего клича боги додрогнут!» Он вздохнул. «Я совершеннолетний, как и с Норри. Ульф покачал головой. «Но ты не изменился». Тем не менее, он позвал Олафа на борт. Когда человек из Ундарет публично приглашал сам себя на битву, никто не мог ему это запретить. «Залезай, постарайся не мешать. Тебе понадобится одно из моих копий». Он кивнул на сверток, завернутый в промасленные шкуры. «Твой маленький колун годится только на растопку. Ты же не хочешь приближаться к троллю вплотную». Другой берег фьорда, идеальное место для лучника. Дальность стрельбы замечательная, но много стрел не всегда успеешь выпустить. А с копьем или по у тебя будет хотя бы один шанс для удара, если повезет. Олаф сел на корму, внезапно побледнев. Снори нахмурился, вздохнул, затем кивнул в знак понимания. И все это в одно мгновение. Он наклонился, погрузил весло в воду и серией плавных взмахов начал приближать их к далекому берегу. Никто из них не промолвил ни слова. Викинги не любили попусту болтать, когда нервничали. Снори наблюдал за Олафом и затем, как хижины восьми причалов удаляются, а козы превращаются в рыжие точки, разбросанные по склонам. Пока он греб, то думал о глупом поступке Олафа, присоединившегося к ним. Это постепенно стало казаться их общей глупостью, по которой все они отправились на охоту. У зимних костров отправиться охотиться на троллей означало совершить самоубийственный поступок. Арны Мертвый Глаз ходил на троллей, подзадоривая таким образом Эрланда Эскельсона. Чтобы сбежать от своего пьяницы-мужа, который ее поколачивал, Берри Лукдоттер тоже пришлось пойти охотиться на троллей. Конечно, Железный Тролль не увидел бы разницы между Олафом и Снори. Для него все люди казались детьми. Путешествие Олафа через фьорд было, по мнению Снори, величайшим подвигом храбрости среди всех, кто был с ним. Олаф жил со страхом, и все же он сумел преодолеть его ради дружбы. У него не было причины убегать, и все же он решил отправиться на охоту. Снори не знал, от чего бегут другие, но он понимал, что великий воин, которым он надеялся стать, прятался от ответственности, своего ребенка, и убеждал себя, что сыну будет лучше с бабушкой, чем с отцом. Снори бежал от этого, и одновременно с этим его толкала неугомонная потребность в совершении подвигов, которая двигала им всю его сознательную жизнь. Из-за своей потребности в насилии он чувствовал себя не таким человеком, каким хотел бы быть. Но иногда, в редкий безветренный день, Снори смотрел на свое отражение в холодной глади вод Фьорда и понимал, что ему нет места среди мирных людей. Как бы ни печально было это осознавать. Группа охотников с восьми причалов остановилась в деревушке под названием Рольфова скала. Деревни на северном берегу были меньше, чем на южном. По сравнению с Рольфовой скалой, восемь причалов выглядело как город. Снори легко мог понять, почему людям деревни необходима помощь. Те, кто пришел поприветствовать охотников, были старыми и схудавшими. Молодежь бежала с этого берега при первой же возможности. Но именно в этих стариках чувствовалась сила викингов – С малых лет суровое воспитание на грани выживания подавляло в них страх. Благодаря умению владеть топором, перед снори открывались новые возможности. Он мог вернуться с чужеземными богатствами или умереть и пировать в Альхалле. Любой из этих вариантов был лучше, чем выращивать урожай на малоплодородной земле в короткие промежутки между лютыми зимами. «Не бывал ли здесь тролль?» Прокричал Ульф, обращаясь к высокому старику, закутанному в волчью шкуру. Несмотря на груз прожитых лет, он стоял прямо. Мужчина покачал головой. «Там, куда приходит это зло, мало чего остается». Он указал на женщину, наблюдавшую за ним с дальнего склона, седовласую старуху, согнутую, подобно дереву, под сильным ветром. «Миргеол выжила в Утгаре. От того места ничего не осталось». «Утгар? Хижины под бараноголовой скалой?» – спросил Ульф. «Дом Магьяра Утисона?» Ага. Снори слышал о магиаре Утисане, но не о Будгаре. Серебряные изделия мастера пользовались большим спросом. Говорили, что даже у ярла Торстова есть кубки, сделанные стариком и его подмастерьями. Любой другой талантливый кузнец открыл бы мастерскую в Вайнхауере, но магyar, как говорили, обрел музу там, где родился. Ульф пошел вверх по склону, чтобы поговорить с женщиной. Остальные охотники держались позади, а за ними следовали местные жители. Олаф пыхтел рядом со Снори, с трудом поспевая за более длинным шагом своего друга. «Старая мать!» Ульф встал перед Мергиол и склонил голову, проявляя уважение к ее годам. «Мы приплыли с восьми причалов, чтобы убить тролля. Но сначала мы должны найти его. Расскажи нам, что ты помнишь о той ночи, когда он пришел в Утгар?» «Он пришел днем». Она смотрела на Ульфа глазами, которые были такими же поразительно зеленовато-голубыми, как озеро в кратере вулкана, к которому Снорри когда-то взбирался два дня, чтобы им полюбоваться. Ульф тряхнул гривой седых волос. «Тролли охотятся по ночам». «Он пришел днем», — повторила старуха. «И что-то прорычал. Это были почти слова. Мы увидели его со ступенчатых полей. Магьяр вышел из мастерской». Трое его парней взяли копья, а старый Арне – свой большой топор. Хотя этот дурак в его-то годы едва ли мог его поднять. Молодой Арне взял меч, который вручил ему лично Ярл Торстев. Остальные попрятались в своих хижинах. «Как он выглядел?» – спросил Снори. Мергиол уставилась на него, словно только сейчас заметив хотя он наверняка был самым крупным мужчиной из всех, кого она видела за всю свою долгую жизнь. «Ты очень молод!» «Достаточно взрослый, чтобы иметь сына и забирать сыновей у других!» Снори попытался смягчить сказанное улыбкой. «И стану еще взрослее, если ты расскажешь нам больше о чудовище!» Мергиола близнула пеньки оставшихся зубов и нахмурила брови от мучительных воспоминаний. «Мой мальчик Торсон...» Трижды уплывал на юг, пока его не забрали красные викинги. Она сплюнула на камни, будто пыталась очистить рот от поганого ругательства. «Он рассказывал мне о южных рыцарях, таких толстых в их железе, что даже стрела не может найти и дюйма кожи для кровавого поцелуя. По его словам, они похожи на амаров. «Этот тролль напомнил мне ту картинку, которую слова Торсона нарисовали в моей голове». Позади Снори фыркнул Аудун. «Где тролль смог найти рыцарские доспехи?» «И для какого же человека они были сделаны, чтоб смогли подойти троллю?» Вторил ему Эрик. Ульф покачал головой. «Тролли хитрые, умеют убивать. Им не нужно оружие, даже дубина». «Я думал, один из них накинул на плечи кольчугу мертвеца в качестве личного трофея. Но это...» Он снова покачал головой. «Я видел южные доспехи в порту Денхаген. Для того, чтобы надеть на человека такую металлическую броню, нужны инструменты. Те воины, которые сидят в своих стальных доспехах на лошадях, таких больших, что вы подобных и не видели...» Они не могут сами залезать в эти железки или вылезать из них. Им нужен обученный слуга, чтобы помогал им в этом. Мужчины собрались на краю деревушки, готовые отправиться в Удгар. Ты должен остаться здесь, Олов, чтобы охранять. Красный Эрик указал на лодку Ульфа, взвалив на плечи свой сверток. Ты уже пересек Улиску вместе с нами. Будет что рассказать матери. Хватит, прорычал Снори. Он сказал, что идет с нами. Эрик, который годился им в отцы, переводил взгляд со снори на Олафа. «Что он умеет, кроме как жрать?» «Он забавный. Прежде чем все закончится, нам, вероятно, понадобится шутка. Или даже две». «Нет ничего забавного в том, как толстяка разрывает тролль», — сказал красный Эрик, пожимая плечами. И пошел прочь, сжимая в руках свой лук. «Забавный?» Олаф зашипел на Снори. «Это лучшее, что ты можешь сказать обо мне? А как насчет того, что я умнее вас всех вместе взятых?» Настала очередь Снори пожимать плечами. «Если бы ты был умным, тебя бы здесь не было». Они вышли в Удгар рано утром, надеясь добраться к ночи. Тролль напал на западные поселения, некоторые из которых находились ближе к Рольфовой скале, чем Удгар на востоке. Но новость от Мергиол была самой свежей. Железный тролль убил Магьяра Утисона не более трех дней назад. Прежде чем Ульф увел их от жалких хижин, Олаф задал Мергиол последний вопрос. «Если все остальные мертвы, то как же ты сумела выжить?» «Я слышала, как тролль убивал людей, которые сражались с ним. Он наступал на них, издавая невероятный рев снова и снова. Тролль продолжал реветь, разрушая наше поселение». Когда я увидела небо и почувствовала, что вокруг меня падают обломки моего дома, я закрыла глаза и лежала неподвижно, молясь госпоже Фрейе, чтобы та отвела меня к священной горе. «А что случилось потом?» – спросил Снори после долгой паузы, которую так любят делать старики. «Ничего». Мергиол обратила на него свои любопытные глаза, похожие на драгоценные камни. Когда я очнулась и села, чудовище с криками удалялось в горы. После этого я направилась сюда. Когда пришли охотники, руины Удгара уже покрыла темнота. Свой лагерь они расположили у подножья гранитного хребта, круто спускающегося во фьорд. Благодаря тому, что лето только наступало, окружающий воздух не полнился комарами, чему Снори был рад. Он слышал, что комаров можно встретить по всему миру, и везде их одинаково много. В землях викингов, однако, было лишь несколько по-настоящему теплых дней для кровососов. И в эти дни жители Севера получали годовой запас комарья в виде туманного роя. Они разбили лагерь, не разводя огня, и установили часовых. Дозор Снори сначала проходил под звездным небом. Он следил за дыханием своих спутников и прислушивался к темноте, чтобы уловить малейшие звуки возможного приближения кого-нибудь. Когда шепот рассвета прогнал с неба последнее сияние звезд, Снорри встал и зашагал вдоль хребта. Он пытался разобраться в серой путанице очертаний, в которых стоял Утгар. Постепенно тени отступили, подобно приливу, уходящему в черные глубины фьорда, и как ответ на загадку в лучах утреннего солнца открылись руины. «Зубы Одина!» — к Снорри подошел Олаф. «Ты никогда в жизни не ругался именем Одина, не говоря уж о его зубах!» Удивленно заметил Снори. Олаф фыркнул. «Просто вхожу во вкус, раз уж я стал воином. Кроме того, я никогда в жизни не видел, чтобы дома с бревенчатыми стенами были разрушены, словно детские игрушки». Снори кивнул. Это зрелище ошеломило и его. Он и раньше видел последствия набегов на деревне, когда мертвые тела лежали там, где упали, скрутившись от полученных смертельных ран. Но всегда наибольший ущерб причинял огонь. Как только пламя вонзало зубы в древесину, итог всегда был один – пепел и черные руины. Аудунерик Нерик и Ульф присоединились к ним. Вместе они исследовали разгромленные остатки Утгара. Хижины с дерновыми крышами, должно быть, были похожи на те, что стояли в восьми причалах. Издалека они походили на зеленые холмы, покрытые густой травой. В самом ближайшем к земле месте на них могли запрыгнуть козы и провести там весь день, пасясь над головами людей. «Эй!» Позвал Аудун, сжимая в кулаке что-то яркое. Остальные подошли к нему посмотреть. Когда Аудун раскрыл руку, на грязной ладони блеснул кусочек серебра. «Наверное, из мастерской Магьяра». Он нахмурился. «Разве тролли не любят сокровища?» Ульф тоже нахмурился. «Они жаждут золота, драгоценных камней и всего того, что блестит или сверкает. Это они точно бы взяли». «Вот еще один». Эрик быстро присел и достал что-то из грязи. «Поесть они ведь тоже любят?» Было заметно, что Олафа мутил. «Конечно!» – огрызнулся Аудун. В детстве он часто бил Олафа, но все прекратилось в тот день, когда на его защиту встал Снори и свалил обидчика ударом бревна, хотя ему было 12, а Аудуну 17 лет. «Почему же он его не съел?» Олаф ногой приподнял кусок дерна с провалившейся крыши и увидел бледное лицо человека, на боку которого зияло кровавое месиво. Или ту свинью? Он кивнул в сторону туши, валявшейся у разрушенной стены другой хижины. Думаю, выследить его будет нетрудно. Снори сдвинул в сторону еще больше разбросанного дерна и обнаружил то, что он сначала принял за яму. Это след ноги? удивленно спросил Олаф, наклоняясь, чтобы лучше разглядеть. Отпечаток был гораздо больше человеческой ступни, неестественно ровный. Глубиной же он походил на колею, что оставляет сильно гружённая телега. «Что будем делать?» – спросил Аудун неуверенным голосом, который больше подходил мальчику, а не мужчине. «Мы возьмем серебро и еду, которую сможем унести», – заявил Ульф. «А потом мы сделаем то, зачем пришли. Выйдем на охоту».